Глава восемьдесят вторая. Нарушенная равновесие. Трис. Рассказ отца шокировал до глубины души. Мне было сложно поверить, что родная мать желала мне смерти. Но и закрыть глаза на очевидные факты я не могла. Она оставила меня. Знала, что мне не избежать костра, и всё же бросила, забрав с собой лишь Марику. От болезненных воспоминаний к корлу подкатила желчь, а в душе разгорелась обида. «Ты лишилась магии». Обратился муж к матушке, тем самым выдёргивая меня из неприятных мыслей. «Как это случилось?» вмешательство в ведьминские ритуалы всегда плохо заканчиваются», — пожала она плечами. «Вы вмешались?» — напряглась я, не в силах оторвать взгляд от женщины. «В момент, когда магия должна была вернуться к маме, другого выхода не было. Нам потребовалось слишком много времени, чтобы осознать, что она задумала», — повела хрупким плечиком Диана. «Рестар бы не смог спасти тебя сам». Я разрушила печать и отняла у Эстеры время перед самым жертвоприношением, за что и поплатилась. В ответ на слова свекрови у меня задрожали губы, а в глазах застыли слёзы от осознания собственной вины. И не одна я. Эстера прибегла к запрещенной магии. Как только ритуал оборвался, мы обе понесли наказание. Продолжила женщина, тем самым лишь сильнее меня пугая. Природа не прощает ошибок и не терпит нарушения естественного баланса. Пытаясь убить тебя, твоя мать пошатнула и без того хрупкое равновесие. Какое наказание она получила? Не желая эту женщину называть матерью и не в силах произнести ее имя, спросила я. Такое же, хмыкнула Диана. Мы обе лишились самой сути своей жизни. Но как ума... У Эстеры есть магия? Ахнула я. Нет, милая. Поднявшись с подлокотника кресла, свекровь подошла ближе и, присев, поймала мою дрожащую руку. Я прошу тебя, будь сильной. Знаю, слышать такое тяжело, но мы все рядом. Твоя семья никогда не оставит тебя. Когда я кивнула, сглатывая подступивший к горлуком, она продолжила. Мы с Эстерой лишились магии. Но если я нашла жизнь в другом, в муже и сыне, твоя мать замкнулась в себе. Прошло совсем немного времени, прежде чем она исчезла, похитив тебя. ну как? Как она ускользнула? Неужели ей позволили приближаться ко мне после того, что она сделала? Едва держа себя в руках, я перевела взгляд на бледного отца. «Нет, конечно, нет», — тут же он мотнул головой. «Я был раздавлен, уничтожен, впервые осознав, каким монстром оказалась женщина, в которую был влюблён, но рисковать твоей безопасностью ни за что бы не стал». Истера ждала суда. Она должна была понести наказание, но что-то случилось. Эта женщина сотворила невозможное, каким-то образом вернув силы. Она проникла во дворец и забрала тебя. Твою кормилицу нашли спустя несколько часов. Лучше тебе не знать, в каком она была состоянии. Поморщился мужчина, закрывая глаза, будто воспоминания приносили ему физические страдания. Я сбился с ног, поднял на уши всё королевство, обыскал каждый дом. Диана сопроводила моих воинов ковану, но его там не оказалось. Он словно растворился, будто его никогда и не было. «Ма...» Набравшись сил, я заговорила. Мать говорила, что её магия защищает нас от посторонних. «Защищает», — вздохнула Диана, болезненно поморщившись. Я долго гадала, как она обрела магию, но поняла это лишь тогда, когда эта гадина явилась со моим ребёнком. Взглянув на мужа, губы которого были сжаты в тонкую линию, я порывисто вздохнула, стараясь взять себя в руки. Ради него, ради всех, кому моя мать причинила боль. Эстера желала отомстить. Она считала, что я лишила её счастья, самого дорогого, что у неё было, и она решила ответить мне тем же. Браслет, что принадлежал моим предкам, уберёг Тейна. Но он был недостаточно силён. Астер лишился жизни из-за меня. На глазах у Дианы выступили слёзы, тут же скатываясь по щекам. «Мама», — рванул мой муж к женщине, обнимая за плечи, «ты не виновата. Если бы не твоё стремление спасти Трис...» «Знаю», — кивнула она, — «я не жалею. Лишь иногда думаю, что бы было, если бы я догадалась раньше, если бы ритуал не состоялся». «Извините меня», — отступила я, всхлипывая. «Девочка моя, ну что ты такое говоришь?» — хрипло произнес отец, укачивая меня в своих объятиях. Тристерия в ласковом касании коснулась Диана моих волос. «Никогда не вини себя, слышишь? Я не жалею о том, что сделала. Уверена, Астер со мной согласен». «Так откуда у Истеры силы?» Вдруг подал голос Дориан, который до этого момента не привлекал к себе внимания, впитывая каждое слово. «Магия имеет два источника», — начала пояснять свекровь. «Природа и кровь». Второй вариант считается тёмным. Он искажает восприятие реальности и сводит с ума. На нём основаны запрещённые обряды и ритуалы. Тьма есть в каждой ведьме, но не все могут противостоять ей. Стоило словам Дианы достичь сознания, и меня передёрнуло от воспоминаний. Что-то тёмное, липкое и тягучее, скользкое, словно змея, оплетающаяся вокруг моей души. «Надежды больше нет», — шептала это нечто. «Тьма». «Да, милая». «Я знаю, что ты с ней знакома, и в отличие от матери у тебя получилось противостоять ей», кивнула матушка Тейна. «Почему Эстера меня не убила, когда похитила?» Этот вопрос всё ещё оставался открыт, имея силы, что ей мешало повторить ритуал. «Есть лишь один шанс, точнее, один день после рождения. Она его упустила. А магия в тебе укоренилась. Твоя смерть ничего бы не исправила», пожала плечами женщина, а спустя мгновение продолжила. «Так я думала». Но, если честно, этот вопрос меня интересовал. Эстера импульсивна, она могла из личной ненависти оборвать твою жизнь. Но когда Тейн и Дориан привезли тебя, меня посетила одна мысль. Ты была слаба, предана всеми. нажимать оставила тебя, тем самым разрушая изнутри. Она сыграла на озлобленности Тейна, пыталась заставить его причинить тебе как можно больше боли. Я видела, как твои тело и душу поглощала тьма, и что-то мне подсказывает, что Эстера не просто так спланировала это всё.